Глава двенадцатая. Месс. «И всё же. Сколько часов прошло с того момента, как ты меня спасла? День уже закончился?» — настаивал я на ответе, временно игнорируя подозрительность слали «Хм». Она почесала бровь, задрала штанину и зачем-то потыкала себя пальцем в колено. «Ага, шесть часов». Я отметил про себя, что мой мозг привычно переводит отрезок времени, названный девчонкой, как час. Хотя она, конечно, сказала другое слово, что-то типа «мицик». Мысленно, отдав команду Севену, я почти мгновенно получил ответ. В привычных мне единицах измерения прошло даже чуть больше — 6 часов 40 минут, а «мицик» — это микроцикл. В одном круге свет тени 30 мициков. Влез Крыкс, который все это время что-то подсчитывал на пальцах и не пронзал меня подозрительными взглядами. «Тридцать кругов. Малый цикл. Мацик. Тридцать мациков. Большой цикл. Боцик». Мозг перевел «год», за который планета оборачивается вокруг звезды. Хм, отвратительно. То есть по времени Земли на планете прошло даже больше, чем тридцать лет. «Вот и гадай». То ли, когда наши древние уходили, они нечаянно ускорили тот время, то лишь ли их что-то намудрили с проколами стенок призмы, из-за чего пространственно-временной континуум искривился, то ли время в разных мирозданиях просто в принципе течет по-разному. И вот последнее было неприятнее всего, потому что ускорение в 47 раз сводят на нет все мои попытки отыскать детей. На призме прошла всего неделя, но здесь она может обернуться практически годом. Если правы мои новые знакомые, в живых я могу уже никого не застать». Так, стоп, стоп. След. След был. И достаточно свежий. Даже если, как сказала Лали, его оставила впитавшая в себя остаточную энергетику чернуха, она ее еще не переварила, а ходила и воняла на все перепечки. Опять же, по словам декарки, значит, «живые дети» В любом случае были тут совсем недавно, по меркам обоих миров. Но вот сколько они провели на планете до того, как прошли по пустыне, всё равно неизвестно. Ладно, лишь бы живы были и в более-менее собственном рассудке. Остальное поправимо. Мне ли не знать, что надежда есть всегда? Я видел, как цвичка на своих ногах гналась за зелёным проглотом цвирком, чтобы помыть ему хвост. А ведь мы уверены были, что она калека и долго не проживет». «Да, спасибо», — пряча все свои эмоции, — ответил я аборигеном. «И все же различается. Не думаю, что мы родом с этой планеты. Возможно, камеры перемещали». «О, слышь, хомяк, они, наверное, с какого-нибудь корабля». Типа спасательная капсула сгинула в песках и законсервировалась на сто тысяч боциков. Помнишь, мы в питомнике смотрели «Приключения великих артефактов», — оживился Крыкс. Мне уже нравится этот парень, он сам придумывает мне отличную легенду. «Угу. Ты ему подскажи еще что-нибудь, чтобы удобнее чернуху было нам на уши лепить», — не повелась лали Но тут же посмотрела на меня и хмыкнула. — Да, понятно, конечно, конечно, что темнишь. — Ну а кто бы на твоём месте по-другому себя вёл? — Только вот э, такое дело. Если возьмёмся тебе помогать, информация нужна без черных. — Темню, — согласился я. Зачем спорить против очевидных фактов? — Но лишь в не особо важных, но личных деталях. «Я действительно не с вашей планеты я абсолютно не знаком с вашим мироустройством. И у меня действительно украли детей. Зачем? Без понятия. Кто? Существа со звериными признаками. Остальное мне тоже неизвестно. Никаких складов с ресурсами у меня нет. Только то, что с собой. И я готов отдать это вам, если вы поможете». «А сколько у, у тебя есть...» Нетерпеливо вытянул шею Крыкс. У него от жадности даже волосы на голове зашевелились. «Да, Хома!» Ай Он получил смачный подзатыльник от хмурой девчонки и со вздохом уселся на стол. И так яственно притих, что окончательно стало ясно, кто в этой паре старшая сестра. «Я...» не стал что-либо говорить, а просто вытянул вперед сложенные лодочкой ладони, с которых водопадом посыпались десятки малых кубов. «Никому не показывай!» — хрипло велела Лали, гулко сглотнув и силком отворачивая голову Крыкса от груды кристаллов. «Я серьезно! Если хочешь жить и найти своих мелких, не вздумай светить, перед кем попало! И перед нами тоже не стоит! Мы уже и так в деле по самые... Эти самые. Они ваши. Плата за моё спасение. А за детей отдам больше. Лали. Вот это нас большой и накрыла по самый шланг. А? А? Кто бы мог подумать, даже не знаю. Если бы догадалась заранее, что там у моего подобранца в карманах, не знаю, может, оставила бы в перепечках лежать. Я всё понимаю про богачество получше многих. Но одно дело куцериться с яйцом, сапоги хорошие или детали новые от антиграва. И совсем другое — кристаллы мры. Да вспомнила, я вспомнила. Сказки питомника, блин. Живьём не видел никто, но картинки все смотрели. И учили всякое, чему воспетки наставляли потому как артефактам совсем безмозглых есть было неинтересно, чтобы душа стала вкусной и наваристой, и её полезно развивать. То есть либо тебя высосут совсем младенцем, тоже были любители, либо будут учить дрессировать, как настоящего оператора. А как созреешь, пожалуйте на бойню. Так о чём я? Порвут нас на тряпочки за один такой кристалл, к чернухе не ходи а уж за груду, в которой больше десятка даже костей не оставят. Крэйк Скотт от сейфа. Я запустила по в сторону братана накопитель-ключ. Возьми ровно половину того, что там лежит, и вали на шапалан. Оплатишь врата в обе стороны, а там купишь шматьё. О, ну-ка встаньте рядом. Я окинула обоих парней оценивающим взглядом. Разные. Слишком разные и фигура у размороженного другая. Редко, когда встретишь такую разницу в плечах Италии. Надо на заказ шить, чтобы сразу было видно артефакт. Но это слишком долго, а кристаллы лапки жгут. Причём даже не мне, а братану, и если не занять его делом, будет беда. Эх, была не была. Крыкс, бери две трети и покупай самонастраивающееся по размеру и цвету шматьё. Так даже правдоподобнее будет выглядеть. Помнишь того хлыща, что периодически приходил в питомник и каждый раз долго выбирал? У нас ещё ноги уставали в шеренге стоять. «Такого сразу забудешь!» — фыркнул Крыкс, заметно передёргивая плечами. Я и сама внутри вся сжалась от воспоминаний. Нашего старшего так и выбрали однажды. Если бы не он, мы с Крыксом сгинули бы ещё в питомнике. Всего Боцик до освобождения не дотянул. Эх, ладно, лучше не вспоминать, а то сразу плакать хочется. Вот что-то похожее по фасону надо. Украшения тогда ещё нужны. Мы такие даже на все наши запасы не купим. Крык, с глаза которого всего на миг помутнели от воспоминаний, встряхнулся и мотнул головой. А потом хитро прищурился на меня.